Сказание о призвании князей По явлением этих варяжских княжеств вполне объясняется И занесенное в нашу повесть о начале Руси Сказание о призвании князей из-за моря По этому сказанию еще до Рюрика Варяги как-то водворили среди новгородцев И соседних с ними племен славянских и финских Кривичей, чуди, мерей, весей и брали с них дань. Потом данники отказались ее платить и прогнали варягов назад за море. Оставшись без пришлых властителей, туземцы перессорились между собою. Не было между ними правды. Один род восстал на другой, и пошли между ними усобиться. Утомленные этими ссорами, туземцы собрались и сказали, «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил нас по праву». Порешив так, они отправили послов за море к знакомым варягам Круси, приглашая желающих из них прийти владеть пространной и обильной, но лишенной наряда землей. Три родных брата откликнулись на зов и пришли с роды своими, то есть с дружинами земляков. Если снять несколько идиллический покров, которым подернут это сказание, то перед нами откроется очень простое, даже грубоватое явление, не раз повторявшееся у нас в те века. По разным редакциям начального летописного свода рассеяны черты предания, позволяющие восстановить дело в его действительном виде. Собрав их, узнаем, что пришельцы призваны были не для одного внутреннего наряда, то есть устройства управления. Предание говорит, что... Князья-братья, как только уселись на своих местах, начали города рубить и воевать всюду. Если призванные принялись прежде всего за стройку пограничных укреплений и всестороннюю войну, значит, они призваны были оборонять туземцев от каких-то внешних врагов, как защитники населения и охранители границ.